Глава шестая Вольтарх вытащил нас так, как вытаскивает ребенок куклу из игрушечного города. Легко, без проблем и за несколько минут. Выстрел из силового оружия, похожего на гигантский маркер без грифеля, и лестница совершенно свободна. Камни разлетелись в стороны, но так, что вторичного обывала не случилось, лишь серая пыль взвилась в воздух. Еще один слабый выстрел, и она осела к нашим ногам. Ехидные замечание Тоже мне убийцы, дилетанты, слабаки и придурки, даже не могли устроить грамотный завал, чтобы мы выбирались не по лестнице, а еще преступники называются. Я увидела свет в конце туннеля, вернее, свет в люке, и бросилась по ступенькам наверх. Казалось, за мной гонятся не преступники, чудовищные монстры. Не остановлюсь, все, конец. Вот уж не думала, что подвержена клаустрофобии, понятия не имела. Увы, страхи творят с нами черт знает что, и противостоять им дано не всякому. Не знаю, откуда взялись силы, почему-то вдруг настолько пробило, но я успокоилась, только когда очутилась на вершине холма, рядом с входом в шахту. Вдохнула чуть разряженный воздух на и услышала резкий выговор Эльса. Да чтоб тебя, Лина Лэйси! Какого черта лысова Ты почему опять бежишь впереди паровоза? знаешь такое земное высказывание какого черта лысого я тебя спрашиваю ты выскакиваешь из места где нас атаковали не дав мне вначале проверить диспозицию снаружи тебе что малышка жить надоела чтобы я такого больше не видел ты меня поняла лина лэйси меня слегка встряхнули за плечи эльс выглядел до досадливым раздраженным и взволнованным глаза сверкают горячечным блеском Губы вытянулись в жесткую линию, упрямый подбородок предельно выпечен. С минуту я ошарашенно пялилась на варвара, а затем почему-то резко вспыхнула. Давненько я ни с кем так не ругалась. «Да хватит уже на меня вопить! Что ты о себе возомнил, варвар? У меня четыре высших образования, сорок две изданные книги, пятьдесят одна журналистская премия. Я женщина в конце-то концов. Женщина! И хватит мне так выговаривать!» Ты не имеешь на это ни малейшего права. Можешь корректно высказать недовольство и спокойно объяснить, где ошиблась. Корректно? Спокойно? Рявкнул Эльст так, что я даже вздрогнула. Сильные руки сжали плечи. Да ты соображаешь, о чем разговариваем. Тебя могли уже прямо здесь укокошить. Тебя могли взорвать, подстрелить плазмой, даже разможить голову камнем. Ты слабая, беззащитная, трюком не обучена. Заметить опасность сразу не сможешь. Я буду и буду тебе выговаривать, пока в твоей симпатичной головке не зародится правильное понимание, пока ты не усвоишь, что в подобных ситуациях я главный, я командир, я, если хочешь, рабовладелец. Я говорю, а ты подчиняешься. Если приказа выбираться не последовало, ты послушно стоишь на месте. Ты поняла, Лина лэйси Дай мне знак, что опять не прослушала. А то я уже начинаю сомневаться в твоих способностях усваивать информацию. У меня от гнева уши загорелись, жар разлился по всему телу, даже кулаки непроизвольно сжались. Ну да, я сплоховала, даже не подумала о возможном риске. Испугалась, поддалась фобии, вообще ничего не соображала. Но зачем так карать то Для чего делать меня мишенью для гадких шуточек и эпитетов? В конце-то концов, неужели так сложно отругать меня хотя бы корректно? Нормально объяснить, в чем не права? Я что, не заслуживаю человеческого обращения? Потому что не вольтарка? Или потому что не такая крутая, как Эльс Хантра, лучший телохранитель во всей галактике? Я всего лишь слабая женщина. Я иногда пугаюсь, иногда ошибаюсь. Но не умею я еще справляться с фобиями. Не приходилось мне раньше с ними бороться. Что дальше-то? От обиды в горле образовался колючий комок. Захотелось разрыдаться в голос, закрыв лицо руками. Но вместо этого я стиснула зубы и выпалила. «Да ты! Да я!» «Ты! Уволен!» «Плевать мне на то, как отсюда выбираться!» «Плевать на угрозы и действия преступников!» «Я не позволю так с собой разговаривать. Любую информацию, даже самую важную, нужно уметь донести до оппонента. Ты, очевидно, на это не способен, и усвоить данную информацию явно не в состоянии. Слишком для твоего прожженного самолюбием варварского мозга. Я...» Варвар меня не дослушал, подхватил на руки, закинул на плечо и молча двинулся прочь от места рождения Я заколотила по спине вольтарха, и тот предупредил не особенно-то вежливо. «Еще раз ударишь, выпущу шипы. Не рекомендую, очень болезненно». «Ты не посмеешь меня обидеть!» Эльс издал странный звук и ответил с очевидной издевкой в голосе. «Ты утверждаешь, что я уже... в смысле, уже тебя обидел? Одной обидой больше, одной меньше. Можешь даже поставить зарубки». У меня должников в этой галактике больше, чем у тебя волос в шевелюре. Еще одну маленькую женщину, которая за себя-то постоять не в состоянии. Уж как-нибудь переживу в качестве ненавистника. вальтарх стремительно двинулся в чащу. Но надо отдать ему должное. Нес меня варвар довольно аккуратно. Меня ни разу не задели ветки, острые листья кожи не коснулись. Эльс двигался настолько быстро, что я поразилась его скорости. Нет, так бы я не сумела. Мы стремительно пересекли чащу и очутились на той самой парковке, где оставили еда вместе с джипом. Вольтарх и тут меня из рук не выпустил, погрузил на заднее сиденье и пристегнул, как дитё малое. Сам устроился рядом с водителем. Ты уволен. Ты вообще слышал? В информационное бюро я одна поеду. Ты мне больше не нужен, Эльсхандра. «Сначала научись вежливо разговаривать, а потом уже суйся в культурное общество!» Вольтарх ответил коротким жестом. То ли отмахнулся, то ли согласился. «Хочешь одна? Одна и поедешь». Единственное, что проронил варвар. И больше ни слова за всю поездку. Мы добрались до корабля задолго до темноты. Не успела выйти из машины, как Эльс подал мне руку. «Хм, удивительно, после нашей ссоры-то...» Телохранитель не прокомментировал, просто помог зайти по трапу истребителя и молча удалился по коридору, кажется, в направлении отсека для обслуги. Я приняла душ, переоделась, захватила сумочку с разными пропусками и резервным браслетом-компьютером. Когда многое в твоей жизни зависит от одного устройства, быстро учишься иметь при себе замену. Мало ли... Однажды на важном репортаже об открытом заседании Совета Галактик, куда могли прийти любые желающие, лишь бы хватило места, браслет на руке начал барахлить. Принялся неприлично квакать и перестал записывать на диктофон. Хорошо, что я быстро поменяла устройство на дубликат. Для похода в инфобюро я выбрала кожаные лосины, блоску, жилеты, сапоги на широкой удобной подошве. Захватила маску на случай отравляющих веществ в атмосфере и перчатки на случай, если придется продираться сквозь колючие заросли. В принципе, подобного не требовалось. Наш съедом путь лежал по протаренной воздушной трассе, одной из немногих на Анатолии. Инфобюро располагалось в подводном комплексе, секретном и незаметном. Трасса пролегала неподалеку, огибала непроходимые части джунглей и сворачивала в сторону далекого посевного поля аборигенов, что сотрудничали с Галактическим Союзом. Мне требовалось совершить очередной уже опасный трюк. Дождаться, пока авто зависнет над зелено-голубой водной гладью, закрыть глаза и прыгнуть в неведомое, в телепорт. Вообще никак не обозначенный. Я ориентировалась только на маячок, присланный все тем же Амиром Меренговым. Нечто вроде программы, которая заставляла браслет-компьютер подавать сигнал в нужном месте. Машина зависла на антигравитаторе, и я осторожно приоткрыла дверь. Со всех сторон распростерлось море, серебристые барашки волн пробегали наискосок, вода казалась прозрачной, как слеза. Я видела пестрые стайки рыбок, что деловито сновали туда-сюда. Глубину даже представлять не хотелось. Тем более, что инфобюро располагалось в расщелине, Куда не добирались даже корабли цивилизованных аборигенов, развитых почти так же, как люди века эдак двадцать первого. Я хорошо понимала, что сверхсекретный правительственный лифт-телепорт безопасен на сто процентов. Он создан для чиновников, представителей власти, а уж они-то себя застрахуют со всех сторон. Да и Амир Мерингов уверял, что бояться здесь абсолютно нечего, сам много раз пользовался. Но то ли я еще не до конца пережила приступ к клаустрофобии, то ли начали уже пошаливать нервы. Все же обычный репортер, художник слова, что описывал красоты разных планет и рядовые мероприятия на журналистском расследовании, не самая удачная затея. Возможно, мы с Лильхианой погорячились, решив, что у меня все получится. Вот сейчас... Когда мне предстоял самый обычный прыжок в лифт-телепорт для куда менее физически подготовленных чиновников, кабинетных крыс, я не могла унять панику. Накручивала себя и накручивала. Все вокруг казалось опасным и угрожающим, убийственным, если хотите. Над головой тревожно кричали птицы, словно предупреждали. «Не суйся в воду одна, Лина Лэси, пострадаешь!» «Брр, вот же местечко!» Думать о хищниках Марии Анатолии не возникало ни малейшего желания. Местные недружественные флоры и фауны в сравнении не шли с подводными монстрами. Хотя бы с разгами, чудищами, похожими на помесь бронтозавра и мезозавра. Или акалиями, хищными черепахообразными, их клювы легко крошили даже металл. Что уж говорить о моих костях. Без них опасностей тоже хватало. Ядовитые водоросли и рыбы, моллюски, красивые, будто волшебные плавучие замки и смертоносные, как цианистый калий. Огромные прозрачные цветы – мантикории, которые всасывали добычу током воды, парализовали и медленно пожирали, превращая в желе. Одно касание, и тебя не спасут ни в какой клинике. Просто не успеют доставить, пока везут, станешь похожей на холодец. «И зачем я вообще сюда сунулась?» Ради призрака сенсации, что маячил перед носом и всякий раз ускользал, словно дым? Ах да, я ведь читала что проделаю весь путь под охраной опытного телохранителя. Вот же гад, этот Эльс Хантра. Ведь знал, что вспылю, знал, что жесткий выговор выведет меня из себя. А может, он нарочно так поступил? Чтоб отказаться от не слишком доходного и слишком обременительного задания. Взял его, наверняка, чтобы покрасоваться перед товарищами. Вот, мол, какой я крутой, даже такую сложную миссию оселю. А потом решил, что мало платят, да и возиться со мной не так-то просто. В глубине души я не верила в подобные подозрения, но Эльс настолько разозлил, что жутко хотелось думать о нем еще хуже. Внезапно противоположная от меня дверь открылась, и невозмутимый вольтарх пристроился рядом. В самых простых футболке и джинсах он чувствовал себя уверенно, словно в скафандре. Вначале я не поняла, как варвар добрался до машины, что зависло над морем. Но, заметив за спиной Эльса небольшой антигравитатор, сразу догадалась. С такими штуками можно плыть по небу буквально, как рыба в воде. Вот только двигаться в антигравитационном поле не так-то и просто. Требуются навыки и недюжинная физическая подготовка. Иначе отбросит назад, зашвернет вверх или вообще закрутит на месте. Так останешься болтаться в воздухе беспомощной куклой на радость хищным птицам. Размеры у них не такие уж и внушительные. Полностью не сожрут, но поднакусывают Впрочем, я уже не сомневалась, что Вольтарх умеет все, включая то, чему обучены лишь лучшие воины галактической армии. Как, например, прыжкам и плаванию в поле антигравитации. Причем, судя по всему, Эльс не использовал даже стабилизатор полета. Устройство генерировало слабые силовые поля и позволяло обеспечить себе задачу. «Не бойся, малышка. Как ни в чем не бывало, произнес варвар, словно мы и не ругались еще недавно. И я его не уволила. Место ты определила правильно. Я помогу». Не давая опомниться, Эльс схватил меня и сиганул из машины. Я инстинктивно прижалась к крепкому горячему телу. Вольтарх тоже усилил объятия. Мы рухнули в тишину портала. Пули пронеслись в черном туннеле и вышли в светлом холле здания с белыми стенами и двумя нательными у стойки информации. Полупрозрачные двери по всем стенам вели не в комнаты, в лифты, один из которых ехал в нужном нам направлении. К тем компьютерам, что хранили данные про засекреченные природные месторождения и редкие ископаемые. Эльс собирался двинуться к информационной стойке, чтобы выяснить, куда держать путь, но я потянула вольтарха за руку. Тот вскинул бровь и развернулся ко мне лицом. «Информация из шахты тебе уже пересылается», — сообщил абсолютно нейтрально. что ты еще хотела узнать?» «Да». Пришлось вскинуть голову, чтобы смотреть в лицо варвару. Он привычно ухмыльнулся и чуть наклонился. «Я ведь тебе уволила. Как ты здесь очутился? Я думала, ты уже на полпути назад на Эврику». Эльс небрежно отмахнулся. Как это у него водилось? «Малышка». Меня наняла редакция. Кто нанял работника, тот его и увольняет. Хорошо. Я выясню, у Лильхиана имею ли право уволить тебя самостоятельно. Не спрашивая разрешения у начальства. Конечно, конечно. Только давай не сейчас, а? Во-первых, тут все сигналы глушатся, и ты все равно не достучишься до начальницы. Во-вторых, ночь на Анатолии не самое приятное время суток. Температура резко падает, давление зашкаливает. А местные обитатели пытаются отыграться за это на первом встречном. Особенно, если это пришелец из более благоприятных для жизни миров. Он прав. Как ни крути. Сейчас не время и не место для выяснения отношений. Хороший способ избежать извинений. Не удержалась я. Малышка, я не собираюсь извиняться за то, что волновался за твою жизнь. Это вполне естественно, когда кем-то дорожишь. А этот кто-то лезет в самое пекло. Но если тебе будет от этого приятней, обещаю в следующий раз кричать меньше, тише и более по делу. Я скрестила руки на груди и выпалила. У меня, как выяснилось, клаустрофобия. Вот, я не лезла в пекло. У меня просто случился приступ паники. А ты, ты... Опять захотелось плакать, но я обхватила себя руками и стиснула зубы до неприятного звука. Вольтарх собирался обнять, но я дернулась и отвернулась. «Малышка, я не знал, что у тебя клаустрофобия. В твоем досье и даже в медкарте об этом ничего не сказано», — почти прошептал варвар в спину. Горячие руки опять попытались обхватить за плечи, но я дернулась, потому что просто не могла. Потому что не могла вновь показать себя жалкой, беспомощной, неадекватной. Я резко двинулась вперед, смахнула слезы и притормозила только, когда удалось наконец-то сдержать эмоции. Сделала несколько медленных вдохов, выдохов. Так ли на Лейси? Все нормально. Все хорошо. После короткого аутотренинга я наконец-то нашла в себе силы опять взглянуть на вольтарха. Варвар застыл неподалеку, не двигался и молчал. Я изучала лицо Эльса, чувственные губы. Умный лоб, упрямый подбородок, фиалковые глаза, которые смотрели с непривычной теплотой, заботой и пониманием. Внезапно вспомнилось это слово, странное формулировки телохранителя. «Дорожишь?» «Имеешь в виду деньги, заплаченные за то, чтобы ты меня охранял?» Уточнила я. Эльс чуть дернулся, сжал кулаки и казалось, сейчас я получу уже не сарказм. Ругательство крепкое и забористое. «Достойная варвара». Но вольтарх фыркнул, отмахнулся и двинулся к информационной стойке. «Нам нужно знать номер лифта, который ведет к данным о местонахождениях», – послышался его громкий, невозмутимый голос. Я присоединилась к Эльсу, чтобы заметить, как натильны брюнетка и блондинка на любой выбор строят ему глазки. Девушки буквально из кожи вон лезли, чтобы привлечь внимание варвара. нравилось ли Эльсу, я не поняла». Он кивал, приветливо улыбался и, поблагодарив за информацию, крутанулся к четвертому лифту. Я двинулась следом. Вольтарх дождался, вошел в кабинку и на считанные секунды мы остались одни. Эс скрестил руки на груди и просто смотрел. Не ухмылялся, не подкалывал, не засыпал фирменными шуточками. Наблюдал, не моргая. Я выдержала пристальный взгляд телохранителя и рванула из кабинки, едва остановилась. И двери раскрылись. Компьютерные залы инфобюро напоминали столовые, высокие кресла, отдельные столики. Все на одну, три персоны, не больше. Я выбрала себе место в центре, нажала кнопку под столешницей, и перед глазами выплыл виртуальный сенсорный монитор. Я не очень любила такие штуки. Ну что есть, то есть. Выбирать не приходится. В эту минуту вокруг начали подниматься ширмы, чтобы отрезать меня от остального помещения. Я уже думала, что Эльс останется ждать снаружи, когда внушительное тело Вольтарха перемахнуло препятствие между нами. Варвар приземлился совсем близко, практически вплотную. Вызвал из пола запасное кресло и устроился рядом, как ни в чем не бывало. Я остановила взгляд на Вольтархе. «Давай, малышка, я помогу. Я прикинул, что нам стоит искать, пока скидывал данные из места рождения. Там, кстати, нашлось кое-что интересное». И безо всякого стеснения Эльс включил мой браслет-компьютер, вызывая пересланные данные. Я аж поразилась, как он умудрился вскрыть устройство, которое реагировало на мою ДНК, кровь и ауру. Вольтарх не стал объясняться, лишь небрежно повел плечом. Дескать, какая мелочь для такого крутого специалиста. В том, что Эльс знает свое дело лучше, чем Эйнштейн физику, я уже не сомневалась. Но вот сможем ли мы сотрудничать? «Ну и что же такое интересное ты нарыл?» – полюбопытствовала я. Вольтарх не ответил, и со скоростью, которой даже я, при всей своей привычке работать на компьютерах, почти круглосуточно не развивала, нажал несколько окон на сенсорном мониторе. Передо мной начали выплывать файлы о продажах олидианов за последние месяцы. Именно так и никак иначе. Я вопросительно взглянула на Эльса. Вместо ответа тот указал на данные, что выплыли из браслета компьютера. «Эм, и что же это значит?» – удивилась я. «Ну, это твоя работа – разгадывать загадки», – усмехнулся Вольтар. «Я ведь просто живой щит. Безмозглое дополнение». «Не хочешь – не говори». Я продолжила листать файлы, натыкаясь на нестыковки. И ладно бы количество добытых и проданных олидианов отличалось на несколько штук. Это еще объяснимо. Камни попались не лучшего качества. Какие-то оказались серьезными изъянами и пошли на изготовление пыли для различных медицинских и косметических целей. Да мало ли. Но чтобы настолько. Данные разнились на килограммы чистого минерала. Причем, что самое любопытное, в архивах рождения нашлись и новые файлы, которые утверждали, что первые подсчеты неверные. Просто кто-то ошибся – подставил не те циферки, использовал не те сведения. Бывает. Куда же деваться? Человеческий фактор еще никто не отменял. Но меня настораживало одно. Зачем же тогда хранить записи, признанные ошибочными? Я задумчиво листала остальные документы. Ничего странного в них не обнаружилось. Все как всегда. Закупки аппаратуры для добычи, питание и обслуживание работников шахт, транспортные расходы. Ничего сколько-нибудь интересного. Я бы сказал, что кто-то воровал минералы, причем весьма ощутимых масштабах. А потом некто другой прикрыл его, представив недосдачу как ошибку в отчетности. Внезапно вмешался Эльс. «А вот не неуверенно», — возразила я. «Тогда почему документы, признанные вроде бы недействительными, остались в архиве?» «Хороший вопрос», — кивнул Вольтар. «Вариантов несколько». Возможно, данные остались из-за оплошности преступников. Но это вряд ли. Любой адекватный вор в здравом уме и твердой памяти первым делом позаботился бы о их уничтожении. Фальсификатор документации тоже не стал бы держать такой компромат. Это же все равно, что добровольно сунуть голову в петлю. Возможно, данные сохранились случайно. Преступники пребывали в счастливой уверенности, что все уничтожили, прикрыли тылы. Но архивы копировались каким-нибудь хитрым, незамеченным для обычных пользователей способом. Я с таким уже сталкивался. Крупные бизнесмены и политики заказывают специальные программы-лазучики. Доступ к ним имеют лишь они сами. Работники же вовсе не в курсе, что все их действия, документация и даже сайты, на которые выходят компьютеры в Галанет, фиксируются отдельно и скрытно. А затем эти сведения извлекаются – И вот вам компромат на сотрудников предприятия. Кто лодерничает на работе, кто сидит в соцсетях больше, чем на нужных для предприятиях сайтах, кто поделывает документы и вообще хоть как-то химичит. И есть еще третий вариант. Кто-то нарочно сохранил старые данные, хотя бы при помощи тех же программ-лазутчиков, а затем подкинул владельцам месторождений в качестве доказательства кражи. — Не понимаю. — задумалась я. — Если минералы продавались налево, то почему бы заказчику просто не купить их у владельцев? Зачем подобные сложности? Ведь не для себя же в таких количествах воровали преступники. — И здесь есть несколько вариантов, — охотно поделился Эльс размышлениями. — Возможно, воры продавали минерал значительно ниже рыночной стоимости и даже ниже себестоимости. Ведь они не тратились на добычу камней. Возможно, заказчик приобретал оледианы для целей, на которые минерал пускать запрещается. Я внимательно уставилась на вальтарха Да ему бы вести журналистские расследования. Интересно, а есть что-нибудь, что этот варвар вообще не умеет? Ну, кроме культурного объяснения претензий. Эль скриво ухмыльнулся в своей излюбленной манере. Смотрю, мне таки удалось поразить тебя не только мускулами, но и мозгами. Прогресс, как говорится, на лицо Я сделала вид, что не расслышала, и продолжила рыться в папках. Однако больше ничего интересного обнаружить так и не удалось. Ни единого следа воров, никаких доказательств, что документация, скрывавшая недостачу, была фальсифицирована. Я закончила с последним файлом, скинула себе нужные данные и резюмировала. Значит, надо искать на кределии. Там хранятся торговые документы, а также запросы на приобретение ценных минералов. Если кто-то покупает их мимо кассы, вначале мог запросить и официально. И, получив отказ, решиться на авантюру. Кроме того, можно отследить все грузовые суда, что летают на Антолию и обратно. Вдруг, в дни, когда предположительно минерал воровали, планету посещали подобные звездолеты. Их конечный пункт назначения способен указать на следы преступников. Слабенький шанс, — отмахнулся Эльс. Но у меня других идей тоже пока нет. Что ж, идем. Варвар спрыгнул со стула и галантно подал мне руку. Я немного помедлила, но вложила пальцы в ладонь вольтарха и встала со своего места. Мы общались так... Словно ничего не случилось. Я понимала, что Эльс просто не знал о моей клаустрофобии. Я и сама о ней понятия не имела. Лифты у меня никогда проблем не вызывали. Только телепорты, да и то по другим причинам. Претензии вальтарха выглядели логично и вполне себе даже справедливо. Сами претензии, но никак не их форма, учитывая мое состояние после приступа. Ужас крепко замешанный на панике. Слезы, которые так и наворачивались на глаза. Желание утешения, а вовсе не выговора. С другой стороны, видимо, варвар в самом деле искренне за меня волновался, действительно тревожился за мою жизнь и сохранность. Его эмоции я тоже понимала, но... Мне просто требовалось немного времени, чтобы прийти в себя и успокоиться. Конечно, я была очень благодарна Вольтарху за то, что прилетел к морскому телепорту. Его поддержку и помощь переоценить трудно. Я не могла обижаться на варвара, но и сразу забыть о случившемся тоже, увы, оказалось не в силах. Противоречивые эмоции рвали на части. Возможно, сказалась нервозность. Я все-таки офисный работник, привыкший сидеть в кабинете и выбираться оттуда лишь изредка, на скучные дежурные открытия каких-нибудь заповедников, парков, отдыха и просто в красивые места разных планет галактики. Теперь же меня убивали. Почти каждый день и по-настоящему. Самой себе я напоминала девочку, что выросла в тепле и достатке, не зная малейших проблем или горестей, и вдруг волей судеб очутилась в какой-то горячей точке. Повсюду грохочут страшные взрывы, слышались автоматные очереди, враги окружают и наступают. Бедняжка не понимает, то ли ей спрятаться, то ли звать на помощь первого встречного, то ли бежать, что есть мочи. Сердце бешено колотится, ежеминутно случается паника. Эльс, похоже, обо всем догадался. Вдруг сжал мою руку горячими пальцами, но сразу же выпустил, словно опомнился. Мы молча двинулись к лифту и так же молча добрались до звездолета. Я направилась в свою каюту. Вольтарх сообщил, что задаст курс на Криделию и неспешно скрылся в отсеке управления. Не теря ни минуты, я связалась с Лельхианой. Нельда выглядела взволнованной усталой, но оптимистичной. «Все только и судачат, что о нашем деле», – вдохновленно поделилась начальница. «Твой материал станет сенсацией». «Если погибну, особенно», – хмыкнула я. «Наверное, от Эльса успела заразиться черным юмором». «Откуда такие мрачные мысли?» Лильяна подперла подбородок изящной ладонью достойной аристократки, пожалуй, даже королевы. «Ты же с одним из лучших телохранителей в галактике!» Я связалась с Максимом, и тот подтвердил, у Эльса выживаемость клиентов сто процентов. «Я бы хотела узнать вот что», – начала я о своем больном «Имею ли я право уволить его?» Эльс Хантра утверждает, что его наняла редакция, и значит, уволить его можете тоже лишь вы. Лильяна приподняла красивые брови, что устремлялись к вискам от переносицы. «Уволить? Хантра?» Ты в этом уверена? Чисто гипотетически. Могу ли я сделать это самостоятельно? Ни у кого не спрашивая разрешения, ни с кем не советуясь и не отчитываясь. Повторила я свой вопрос. Можешь, конечно, но придется возвращаться к Максиму и нанимать другого телохранителя. И учти, что бороться с невидимками и спасать тебя в шахтах Анатолии способен исключительно этот вольтарх. Я вскинула бровь и кивнула предлагая начальнице раскрыть карты. Полагаю, ты уже в курсе, что гонорары Эльса нам не потянуть. Он работает исключительно на добровольной основе. Поэтому я не могла потребовать, чтобы Хантру вел себя не так, как обычно. Но думаю, что многие наниматели, даже уплатив полную стоимость охраны, все равно не осаживают Эльса. Тут уж либо смерть, либо подчинение Вольтарху. Большинство предпочитают второе. и осмелюсь сказать, правильно делают. «Но вроде бы самые опасные участки пути тобой уже пройдены. Очень хотелось бы на это надеяться». «Так я имею право уволить его?» «Да», — подтвердила Лильхиана. «Только убедись, что этим не навредишь себе же». «Спасибо. Надеюсь, все сложится удачно». «Успеха», — пожелала начальница и прервала связь, не прощаясь. «Да, не очень хорошее предзнаменование». У Натильнов есть старый обычай. Если боишься не встретить кого-то снова, ты с ним просто-напросто не прощаешься. Вроде как обещание не закончено, и судьба должна свести вас опять. Лильхиана не совсем уверена, что я вернусь в целости и сохранности. Самое время задуматься о ценности моего нынешнего телохранителя. С Эльсом я чувствовала себя в безопасности, знала, что варвар всегда выручит. Даже поможет в журналистском расследовании, как сделал это, скачав данные на злосчастном месторождении Олидианов. Но его манера поведения, шуточки, временами на грани фола, не говоря уже о грубых выговорах, здорово выводили меня из себя. Временами жутко хотелось высказать свое грандиозное «фу». Но порой возникало желание спрятаться за широкой спиной варвара от грядущих ненастей и покушений. Противоречие. Рвали на части. Следующие три дня пути до Криделии мы с Вольтархом почти не виделись. Я не приходила есть в столовую, а Эльс, если верить разговорчивому Лэнду, большую часть времени проводил в спортзале. Ко мне Вольтарх больше не наведывался, и я продолжала анализировать, пытаться проникнуть в суть преступления и одновременно вычислить виновника. Может, это новые владельцы месторождений? Поэтому о недостаче нигде не заявлено. А может, махинатор, кто-то посторонний? Возможно, сведения действительно подкинуты или восстановлены с какой-то целью. Дело выглядело очень запутанным. Что за такие работы и цели, которые требуют оледианов, но не получают удобрения правительства? Ценные и жизненно важные минералы не продавались кому попало, сколько бы денег тот ни платил. Каждый покупатель заявлял цели, их проверяли и анализировали, но об отказах Я прежде не слышала. К моменту нашего прибытия на Криделию я успокоилась по поводу Эльса и не собиралась больше с ним ссориться. Но на деле вышло иначе. Как говорится, благими намерениями.